«Думаю, ее убили», — сказала Кулет. «Королевская семья. Иначе она окончательно испортила бы их репутацию». «Но наступил ее час», — протянула Джемма. «Наступил ее час, и ее призвали». «Она была немного туповата, верно?» — спросила Кара. «Завалила в школе все экзамены». «О, надо отдать ей должное», — возразила Эллисон. — Я читала. Ей вручили награду за доброе обращение с морской свинкой. — Однако это ведь не экзамен. — Вот ты, например, что? — поразилась Эл. — Я похожа на человеку, у которого жила морская свинка? Боже, нет! Моя ма пустила бы ее на барбекю. У нас не было домашних животных, только собаки. — Но никаких домашних животных. — Нет, — перебила ее кара, выгнув бровь. — Я имела в виду... — Вот ты сдавал какие-нибудь экзамены, Эл? — Я пыталась. Меня вносили в список. Я приходила, у меня был карандаш и все, что положено, но в зале каждый раз начинался бардак. — Меня не допустили к экзамену по биологии, — призналась Джемма, за то, что я описала рисунок непристойными словами. Но я не виновата. Думаю, я и половины этих слов тогда не знала. По комнате пробежал сочувственный шепоток. — У Колет не было подобных проблем, — сказала Элисон. — Она сдала экзамены. — А мне так нужен рядом кто-то умнее меня. — Колет, Мой партнер по работе. Мой партнер, а не помощник. Понеслась она, но вдруг оборвала себя на полусловие и неуверенно засмеялась. — Вы в курсе, что... «На одного человека в этом мире приходится тридцать три в ином», — поинтересовался Ворон. «Правда?» — переспросила Джемма. «Тридцать три там, на каждого здесь?» «В таком случае я на стороне мертвых», — подумала Колет. «Мерлин и Мерлен вернулись из паба. Занудный мужской треп». «Я использую зодиакальный предсказатель. Неоценимая штука, да». Он отлично идет на моем старом Амстраде. На кой набивать карманы Биллу Гейтсу? колет наклонилась, чтобы наставить его на путь истины, но Мерлен поймал ее под руку и спросил, вы читали правду об исходе. Суть, в общем, в том, что на стене пирамиды обнаружили текст этой книги Библии. Оказывается, вопреки распространенному мнению, египтяне на самом деле заплатили израильтянам, чтобы те ушли. На эти деньги они соорудили ковчег завета. Нашли свитки, в которых написано, что Иисус был египтянином и происходил из рода фараонов. Поэтому в Мекке и ходят кругами, как ходили когда-то вокруг Великой пирамиды. Неужели? Потрясающе это звалось Колит. Вы мне глаза раскрыли, Мерлин. Я всегда интересовалась этим вопросом. Гора К2 в поисках богов. Тоже ничего. И утраченные рукописи Энки обязательно купите. Энки это бог с планеты Нибиру. Понимаете, они прилетели из космоса. Им нужно было золото Земли, чтобы обогатить загибающуюся атмосферу их собственной планеты. ну вот они увидели, что оно есть на Земле, золото в смысле. Поэтому им нужен был кто-то, чтобы его добывать. Ну, значит, они создали человека. Эл словно всматривалась вдаль. Она вернулась в школьные годы в экзаменационный зал «Хейзл Ли» Сидит напротив, теребит свой рыжий хвост, скручивает его в спираль, как ячменный леденец, и мятные конфетки можно было сосать мятные конфетки. Но не более того, курить нельзя. Когда Брайан закурил, мисс Эцхет метнулась к нему быстрее лазерного луча. «Все время письменного экзамена по математике мужчина», — шептал ей в ухо, — морись". Она поняла это по акценту по общему тону и манерам, по тому, о чем он говорил и как рыдал. Моррис ведь плакать не умел. Мужчина, дух, он говорил почти неслышно, тужась и всхлипывая. Вопросы были по алгебре. Она бездумно вставила несколько букв А, Б, X, З. Когда она добралась до пятого вопроса, появился этот тип. Он просил... Найди моего кузена, Джона Джозефа, скажи нашему Джо, что у меня руки связаны проволокой. В мире ином, даже сейчас, он ощущал дикую боль там, где прежде были его ступни, и он надеялся, что она расскажет его кузену об этой боли. Передай нашему Джо. Передай ему, что во всем виноват тот ублюдок на эскорте с ржавым крылом, Тот вечно простуженный мудозвон, он... И когда, наконец, передернули затворы ружей, и ботинки мужчины словно потащили ее собственные ноги сквозь потертый линолеум экзаменационного зала, она отпустила карандаш на волю, так что когда мисс Эцхет выхватила у нее листок и положила в общую стопку, на нем не было ничего, кроме тонких каракулей, похожих на извивы и петли проволоки, которые были связаны руки этого совершенно незнакомого человека. — Элисон! она подпрыгнула. Мэнди схватил ее за руку и трясла, возвращая к реальности. — С тобой все в порядке, Эл? Она бросила через плечо кара. — Принеси ей чего-нибудь покрепче и куриную ножку. — Эл! «Ты вернулась к нам, дорогая?» «Это она тебя мучает?» «Принцесса?» «Нет», — ответила Эл. «Не она, а военные. Ах эти!» — откликнулась Джемма. «Иногда от них просто житья нет». «Со мной говорят казаки», — сообщила Мэнди. «Просят прощения. Ну, за свои деяния. За то, что рубили, резали. Секли крестьян до смерти. Ужасно». — Кто такие казаки? — спросила Кара, и Мэнди ответила. — Крайне мерзкий вид конной полиции. — Никогда не имел с ними дела, — заявил Ворон. — Я прожил несколько мирных жизней. Вот почему у меня такая хорошая карма. Эл выпрямилась, потерла раны на запястьях. — Живи настоящим, — сказала она себе. — Нотингем, сентябрь, вечер похорон — — Без десяти десять. — Пора спать, — кол, сказала она. — А посмотреть водку? — Посмотрим наверху. Эл поднялась с дивана. Она едва держалась на ногах. Усилием воли она заставила себя проковылять по комнате, но, пошатнувшись, смахнула юбкой бокал с низкого столика, и вино разлетелось алыми кляксами. Казалось, бокал кто-то швырнул со всей силы.